«И никогда не было несчастных случаев?» «Ну, однажды. Один старый чокнутый самец, Терминатор, дядюшка Пепперони, все-таки яичко поцарапал. Э, э с тех пор они с тетушкой Натальей часто ругаются». На лице Рауля играет деланная улыбка якобы заинтересованного телеведущего. «Вот как? Ну что же, большое спасибо вам, дорогая Саманта, за то, что вы приоткрыли нам дверцу в мир артистов». Это действительно потрясающе. Можно мне называть вас сам? Рауль улыбается фальшивой улыбкой. Саманта колеблется. Ну, конечно, господин Рауль. Он смеется. Саманта догадывается, что Рауль над ней издевается. Нет, погоди, а ты-то в твоей белой рубашке? Ты чем занимаешься? Молчи, я сама догадаюсь. Сыровар? Колбасник. Ах, нет, ты слишком красиво говоришь. Психиатр. Голову уменьшаешь. Промываешь мозги для... Я ученый. Я занимаюсь исследованиями, которые продвинут науку далеко вперед. Фабрикант смертельных вирусов? Я работаю на большую косметическую фирму. Уж не из тех ли ты уродов, кто мучает животных. Мы проводим эти опыты ради вас, ради вашей безопасности, чтобы у вас потом не было высыпаний, зуда, аллергии. Надо же проверять аппараты на ком-то живом. Я так и думала. Ты занимаешься вивисинцией. «Виви поправляет он. «Я это видела по телевизору. Это чудовищно!» «Не стоит так уж верить всему, что показывают в новостях. Есть вещи, которые не придумаешь. Вы оставляете хомяков на несколько часов под ультрафиолетовыми лампами, проверяя действие кремов для загара. Это правда или нет?» «Чтобы ты лучше загорела, дитя мое!» «Вы отрезаете голову обезьянам и проверяете, продолжают ли они жить без тела». «Чтобы лучше излечить тебя от мигрени, дитя мое!» «Вы капаете шампунь в глаза кроликам!» «Чтобы лучше защитить твои глазки от раздражения, дитя мое!» «Ты и вправду гнусный кретин!» Рауль смотрит на Саманту с усмешкой. Это вы еще всего не знаете», — говорит он. «Мои коллеги работают с малярией. Им постоянно нужны живые комары. А знаете, как их кормят? Помещают в аквариум кролика». Комары налетают на него, облепляют с ног до головы, а когда улетают, кролик весь пустой, плоский, высосанный. «Прекрати, или я тебе морду разобью!» Рауль невозмутимо продолжает, забавляясь своими воспоминаниями. Не так давно, чтобы выяснить, способствуют ли мобильные телефоны возникновению рака, к включенному мобильнику на несколько недель привязали мышей. Заболеют ли мыши раком, это осталось неизвестным. Но вот лапки у них трястись стали. Если бы меня здесь не держали, я бы на тебя в суд подала. Такие типы, как ты, должны сидеть за решеткой. Она поворачивается и обращается к воображаемой публике. Вы ведь согласны со мной? Этот человек отвратителен. Ну а себя вы кем считаете? Это чтобы угодить вам, привередливым потребительницам. Мы проводим все эти опыты. Вы купите шампунь или крем с неизвестными побочными эффектами. Самое легкое — свалить все на потребительниц. Они про все это ничего не знают, а вы этим пользуетесь, просто чтобы денег заработать. Ну и что же, теперь, когда вы знаете, вы будете покупать непроверенную губную помаду? Жалкий тип. Это не ответ. Что вам нужно, так это мазать губы кровью. Гарантированно натуральный продукт, не вызывающий аллергии. Во время ваших выступлений в цирке будет смотреться эффектно. Лапочка моя, не говоря о том, чего не знаешь. Так вы думаете, я не знаю, как вы своих тигров дрессируете? Вы им лапы прижигаете раскаленным железом. Только в самом начале, а потом мои котята очень гордятся тем, что срывают аплодисменты. Это совсем другое дело. Это точно такое же дело. В обоих случаях животные страдают для нашего удовольствия. Вам не кажется, что вашим тиграм было бы лучше жить вместе со своими детьми в джунглях? Они таскаться с вами в ржавых клетках, есть котлеты из отбросов и выступает перед крикливой толпой. Вы думаете, им интересно, вашим большим котятам, красоваться на арене ради вас? Они меня любят. Если вы так уверены в их привязанности, войдите-ка как-нибудь к ним в клетку, когда они голодные. Войдите, без плетки и палки. Посмотрим, под каким соусом они вас полюбят. Я бы зашла. Ах да, я забыл, чтобы привлечь к себе внимание, вы готовы на все. Ты ничего не понимаешь. Цирк — это хорошо. Он доставляет радость детям. Давай разберемся. Чтобы доставить радость детям, вы перед ними мучаете животных? Логично. Мои опыты, по крайней мере, не афишируются. Ах ты! Она бросается на него. Они дерутся. Она легко побеждает. Да уж, стонет он. С вами трудно вести диалог. Саманта душит его. Извинись, немедленно. Лучше сдохнуть. Неожиданно раздается грохот и вспыхивают молнии. Их отбрасывает друг от друга, словно сильным электрическим разрядом. Рауль и Саманта в разных концах помещения. Удивленно смотрят друг на друга. «Что это такое?» — тревожно спрашивает она. «Электрический разряд. Вольт 500, я думаю. Прошел через пол, который послужил проводником. И спрятаться-то невозможно». Рауль трясет. «Ох, как больно!» — говорит она, потирая бока. Рауль, обернувшись к стеклу. «Эй, вы не имеете права, я пожалуюсь в Международный суд. Это вам так не пройдет. Я хочу выйти отсюда. Я решил уйти. Эй, вы слышите? Я больше не принимаю участия в программе. Я не играю». Гримаса на лице Саманты сменяется блаженной улыбкой. Преобразившись, она становится на колени, складывает ладони и начинает молиться. «Что вы делаете?» Она не отвечает и продолжает молиться. «У вас что, от короткого замыкания разум помутился?» «Молчи, нечестивец!» «Неужели трудно объяснить?» «Ты не понял? Этот разряд — это не электричество. Это была молния, его молния!» Пауза. «Я думаю... Я думаю, что мы умерли. Да, умерли. Ты и я. Мы умерли». Она в полном бреду. — Плохо соображаешь? Туман, забытье, ослепительный свет. У нас был сердечный приступ, и мы очнулись здесь. — Ну, давай. — В раю. — Рауль хохочет. — В раю? А эти там? — показывает на стеклянную перегородку. — Это кто? — Ангелы? — Наши небесные судьи. Они ничего не говорят. Они наблюдают. Они будут меня судить. Они видят мою жизнь. «Видят меня маленькой девочкой, видят меня подростком, видят меня теперь. Они знают обо мне все». Она обращается к публике. «Простите меня, простите меня. Ох, как я раскаиваюсь в том зле, что могла сделать». «Это правда. Она чуть-чуть...» Он постукивает пальцем по виску. «Извините ее. Я хочу искупить мои грехи. Искупление. Я готова к искуплению». Она стучит себя кулаком в грудь. Я была ленивой, скупой, гордой, завистливой, я лгала и даже была обжорой. А сигаретки у вас не будет. Саманта продолжает бормотать. Господи, я недостойна того, чтобы войти в твое царствие, но скажи одно слово, и душа моя излечится. А если те, кто за нами наблюдает, не ангелы, а демоны? Простите, и этого безбожника тоже. Он не отвечает за себя. Мы видим безбожника в чужом глазу, а в своем и апостола не замечаем. Ты можешь пасть закрыть. Я пытаюсь спасти положение. Мне кажется, что гипотеза насчет ада правдоподобнее. Мы всегда представляли себе ад чем-то вроде пещеры, бани, талассотерапии, только жарче и противнее. А настоящий ад вот такой. Закрытое помещение, пустое, тихое, холодное, непонятное, с ощущением того, что за тобой кто-то наблюдает. Кто, неизвестно. «Ад!» — он показывает на стекло. «Это чей-то безмолвный взгляд». «Какое несчастье — жить без веры!» Рауль подходит к стене и смотрит на свое отражение. «А если мы спокойно поразмышляем?» — предлагает он. «Мне не незачем размышлять, я знаю». «А я, глядя на вас, все больше сомневаюсь». «Усомнись в своих сомнениях, и ты поверишь». «Очень жаль, но я верю только в то, что вижу». А вижу я, что заперт в каком-то аквариуме, вместе с женщиной в леопардовом костюмчике. Точка. Я беру себя за запястье и чувствую свой пульс. Я прикасаюсь к своей груди и чувствую стук своего сердца. Из этого я делаю вывод, что я жив и нахожусь в ясном уме. А что вы напротив, начинаете терять рассудок? «Два года назад», — говорит Саманта, поворачиваясь к нему, «мне одолжили тигрицу из другого цирка, поскольку моя заболела гриппом». Тигрица не хотела меня слушаться. Я чувствовала, что она опасна. Только я начала работать с ней, как она бросилась на меня с открытой пастью. Несколько секунд я была в ее полной власти, но вдруг, будто чудо какое-то, она остановилась, потом посмотрела на меня. И я увидела по ее глазам, что на нее снизошел святой дух. Я встала на колени и принялась молиться, а тигрица лизнула мне щеку. «Прямо как у святой блондины», — произносит он насмешливо. «Именно как у святой блондины. Тогда-то я и поняла, что жизнь моя принадлежит не мне, и что я его слуга». Она опять опускается на колени и молится в тишине. «И слушать такое в середине двадцать века», — возмущается он. «Человек неверующий — всего лишь мешок мяса. Я никогда и не претендовал на что-то другое». «Удивительно все-таки. Ты не веришь в Бога, а веришь в машины. Но технологии нас не спасут, а такие, как ты, помогают машинам превращать нас в рабов». Звонит телефон. Звук далекий, неясно, откуда он доносится. Рауль и Саманта пристально всматриваются сквозь стекло вдаль. Такое впечатление, что таинственный наблюдатель забыл отключить мобильный телефон. Телефон звонит снова. Их взгляд становится еще напряженнее. Когда телефон звонит в третий раз, они принимаются искать глазами источник звука. После четвертого звонка Рауль хлопает себя по одежде, роется в карманах. «Это мой телефон!» Он достает маленький мобильный телефон. Рауль подносит телефон к уху, и лицо его выражает досаду. «Кто это?» — спрашивает Саманта. «Будильник». Он нажимает на кнопку, отключая звук. «Я использую мобильный как будильник». «Будильник? Так это что же?» «Утро уже?» «Действительно, мы и не задавались вопросом, сколько времени прошло с тех пор, как нас украли». «А по твоему мобильнику-будильнику это узнать нельзя?» Он ошарашенно смотрит на нее. «Да, да, конечно. Телефон показывает, что последний раз я пользовался им 17 декабря, а сегодня 24 Значит, уже неделя прошла?» Она подходит к нему. 24 говоришь? Рождество?» Он набирает номер, ждет. Ответа нет, он набирает другой номер. Не отвечают, не соединяет. Рауль продолжает заинтригованно. Чего я не понимаю, так это почему нет даже слабого сигнала? Он пробует в разных углах клетки поймать сигнал. Безрезультатно. Он садится по-турецки рядом с Самантой, по-прежнему стоящей на коленях. Застывшим взглядом смотрит прямо перед собой. «Саманта, я замру, словно статуя, и вы тоже». Ничего происходить не будет. Зрителям станет скучно, и тогда, может быть, нас, наконец, отпустят. Спустя какое-то время слышится бурчание в животе. «Я есть хочу!» — стонет Саманта, потирая живот. «А я думал, раз мы в раю, то не должны чувствовать ни голода, ни жажды». «Я есть хочу!» «Я пить хочу!» «Я есть хочу!» «Никто не придет. Мы, как Робинзон Крузо и Пятница, предоставлены сами себе». Ты меня бесишь. Если никто не придет, то мы съедим друг друга. Фу, ты что же думаешь, тобой можно соблазниться? Напротив, вас я нахожу весьма аппетитной. Он облизывается. Она хочет дать ему пощечину. Он еле успевает схватить ее за запястье. Она пытается осуществить свое намерение другой рукой. Вечная проблема с интегристами, говорит он, держа ее за оба запястья. С вами невозможно разговаривать. Вы тут же переходите к насилию. Пусти меня! Ты! Вдруг сверху сыплется дождь из чипсов. Рауль оставляет свою пленницу. Саманта ловит чипсы. Он тоже подбирает один и очень внимательно его рассматривает. Это что за штука? Спрашивает заинтригованная Саманта. Консистенция какая-то странная. Похожа на чипсы. Он подносит чипс к носу. Не пахнет ничем. Саманта втягивает носом в воздух и поворачивается к Раулю. Как думаешь? Жрать это можно? Надо бы попытаться. Давай ты. Почему я? Э-э-э... ты ученый. Рауль после колебания откусывает крошечный кусочек. Ну и как? Никак. Что-то среднее между хлебом и картоном. Теперь пробует она. Да они восхитительные, восклицает она, как просфора. Молодая женщина собирает чипсы и набивает себе рот. Во всяком случае, это решительно доказывает, что мы не в раю и не в аду, — говорит он назидательно. Если мы поглощаем пищу, значит, мы находимся все еще в материальном мире. Молчи и ешь. Наши похитители хитрые. Они нас испытывают. Они наблюдают за нашим поведением. Можно утверждать, что еда упала как раз тогда, когда мы держались за руки. Это не случайно. Я вам сейчас покажу. Он придвигается к ней. «Лапы прочь!» Саманта делает вид, что дает ему пощечину. Рауль крепко сжимает ее запястье. Сверху снова падает корм. «Вы видите? Я прав. Каждый раз, когда мы вот так касаемся друг друга, они бросают нам пищу». «И что из этого следует, господин Всезнайка?» Он тревожно поднимает голову. «Они чего-то ждут от нас». Она, в свою очередь, тоже обеспокоенно смотрит вверх. «Чего?» «Своих хомячков я награждаю галетами» тогда, когда они выполняют то, чего я от них добиваюсь. Вы, наверное, то же самое делаете со своими тиграми, да? Я своих кормлю сырым мясом, а не искусственным кормом. От него их рвет. Существа, которые за нами следят, — говорит он, глядя на потолок, — кто бы они ни были, считают наше поведение позитивным тогда, когда мы вот так держимся за руки. Саманта застывает на мгновение, потом снова становится на колени. Это не просфора и не чипсы, это... «Манна небесная», — говорит она торжественно.